очевидно, имел прирученных животных и вел пастушеский образ жизни. К концу второго и к началу первого тысячелетия регион Казахстана и Южной Сибири стал домом более развитой медной культуры, известной как Карасукская культура от названия реки Карасук, притока Енисея, где были раскопаны типичные для нее могильники, боградский регион. Хакасский район. Погребальные камеры в этих гробницах похожи на андроновские, облицованы и покрыты каменными плитами. Скелеты лежат на спине. В некоторых случаях похоронные обычаи включали кремацию. Как и в андроновских могильниках, было обнаружено много глиняных хвас, большинство из них со сферическим дном и высоким горлом тонкой ремесленной работы. Орнамент относится к нарезному типу. Медные инструменты многочисленнее, нежели в андроновских могилах. Были обнаружены в обилии медные долота и ножи различной конфигурации, так же, как и подвески и кольца. По крайней мере, часть из них произведена в этом месте. В остатках погребальной пищи найдены суставы барана. В одной из могил находился лишь скелет собаки, что является свидетельством почитания этого животного. Собака могла почитаться как верный страж стада. Были открыты каменные скульптуры, некоторые из них в виде человеческого лица, другие — изображения головы барана. Они, возможно, имели тотемный характер. человек Карасукской культуры являлся, очевидно, прежде всего, животноводом. Карасукская культура простиралась на юг и запад Минусинского края. Инструменты и сосуды карасукского типа недавно обнаружены в Таннутуве и в районе Караганды, Казахстан. Около IX и VIII веков до нашей эры бронзовые инструменты и сосуды начали появляться в Южной Сибири. Центром медной и бронзовой культуры в Сибири стал Минусинский край, богатый медной рудой. Многочисленные захоронения в южной степной зоне Сибири принадлежат к этой так называемой Минусинской культуре. Она находилась в паре расцвета, в середине первого тысячелетия до нашей эры, то есть в период скифского владычества в Южной Руси. С ней мы познакомимся, соответственно, в следующей главе. Глава вторая. Кемерийская и скифская эра. тысячный двухсотые годы до нашей эры. Первое. Переход от бронзового к железному веку. Если изобретение бронзы значительно способствовало прогрессу человеческой материальной культуры, то не менее важный шаг вперед был сделан с введением в обиход железа. Медь и бронза были удобным материалом для сосудов и утвари, но недостаточно тверды для инструментов и оружия. Хотя археологами было обнаружено значительное количество бронзовых мечей, Вероятно, они, по большей части, употреблялись как рапиры, поскольку бронза слишком хрупка для рубящих ударов. Только после того, как меч был сделан из железа, он стал грозным оружием. Аналогичным образом дело обстояло с земледельческими инструментами. Только с изобретением железного плуга земледелие вступило на новую ступень развития как мы видели смотрите выше главу 1 раздел 5 железо начало использоваться много позднее нежели бронза оно было известно в малой азии и имесспотами по крайней мере с 1300 года до нашей эры после тысячного года до нашей эры его использование распространилось в кобан в северокавказский регион Наиболее ранние железные изделия, как в Центральной России, так и на Украине, могут датироваться 900 годом до нашей эры. Как раз около этого времени железо было введено в Греции. В Центральной Европе начало железного века